Глава шестая. Вика. Будильник на телефоне упорно трезвонил снизу у кровати. Тумбочки на съемной квартире нет. Я нащупала на полу смартфон и провела пальцем по экрану. Выключить получилось со второй попытки. Наверное, пока стоит вообще отключить будильник. Рано вскакивать не нужно, торопиться мне, к сожалению, некуда. За несколько дней я разослала резюме по всем подходящим компаниям. от безнадёги сбегала на два собеседования. Во всяком случае, так это мероприятие называли по телефону. На самом деле, какие-то женщины с хитрыми глазами минут по 30-40 рассказывали всем пришедшим о загадочной, никому неизвестной косметической продукции. Вроде как, все от неё резко помолодеют, похорошеют, волосы станут гуще, морщины исчезнут. В общем, разве что потерянные коренные зубы не отрастут, да и то не факт. В конце собеседования прилагалось пройти обучение, естественно, за деньги, и освоить новую интересную профессию распространителя какой-то ерунды в тюбиках. В одной компании тюбики были желтые, в другой – зеленые. Все возможные совпадения случайны. Вот я пользуюсь этой косметикой, вещала одна из дам, глядя прямо на меня. А мне 52 года. Можно сказать, что мне 52? «Можно», – ответила я, после чего меня настоятельно попросили не мешать групповому собеседованию. «А что? Эта тетка выглядела на все 55. Неужели не понимает, что она ходячая антиреклама? Если бы говорила, что ей 70, это могло бы впечатлить кого-то особо доверчивого». Несколько раз я пыталась дозвониться Инессе, которой требовался домработник, но постоянно натыкалась по телефону на мужчины. Он скучным голосом отвечал, что Инесса Эдуардовна не хочет видеть женщин в своем доме и вежливо, но твердо отказывался передать ей трубку. Последний раз, когда мы с ним общались, оказалось, что домработник уже нанят. Вот уж не думала, что на это место найдется желающий. Хотя за такую зарплату и мужчина может согласиться варить супы. Я глотала растворимый кофе, мрачно глядя на страницу своей электронной почты. Ни одного входящего письма, кроме откровенного спама. А денег остается месяца на полтора экономной жизни. Если бы не история с Гришей, наверное, можно было бы пожить и дома. Только мама в ситуации, когда я была на 100% права, встала на сторону моего бывшего. Так что дома мне делать нечего. Я уже успела привыкнуть, что меня никто не учит жить. Никто не пытается указывать, что делать в важных для меня вопросах. «С мамой, конечно, общаюсь, но обитать с ней в одной квартире долго не смогу». Она и раньше пыталась на меня давить, но когда появился Гриша, началось что-то невообразимое. «Такой парень! Не упусти! Ты же не хочешь остаться без мужа, как я? Тебе пора рожать! Вот я в твои годы!» И так далее почти каждый день. И невозможно объяснить, что в наше время возраст 23 года не является критическим. а родить при желании можно и в 30 лет, и даже в 40. Сначала я не слишком сопротивлялась. Гриша мне нравился, и я не заметила первых тревожных звоночков. Какое-то время я не обращала внимания, что парень старается не тратить на меня деньги. Ну, украшения не дарит, ерунда какая. Я же не за этим с ним встречаюсь. Не приносит ничего даже к чаю, когда ко мне приходит. Тоже бывает. Может, просто не успел купить. И мама постоянно повторяет. Такой приличный, культурный, с серьезными намерениями. Даже о свадьбе заговаривает. В том плане, что когда-нибудь мы поженимся. Ага. Боюсь представить эту свадьбу. Скорее всего, он планировал просто поход в ЗАГС вдвоем в обычной одежде. Если вообще на деле что-то планировал. Я задумалась о расставании, когда Гриша пообещал мне подарок. Вернее, когда он этот подарок привез. Гриша возвращался с приятелем из командировки. Пару раз звонил мне и сообщал, что приедет не с пустыми руками. Причем по его тону можно было подумать, что подарок, как минимум, кольцо с бриллиантами. И вот Гриша появился на пороге. Торжественно вручил мне пакет айвы и сказал, что нарвал ее где-то по дороге специально для меня. Вид у кормильца при этом был такой, будто парень ждал аплодисментов и прочих проявлений восхищения. «Это подарок?» – с иронией уточнила я. И что мне с ней делать?» «Варенье сваришь», – совершенно серьезно ответил Гриша. «Оно очень вкусное и полезное. Коля жене купил какой-то дурацкий свитер, а я подумал, что это гораздо лучше». В тот вечер мама долго уговаривала меня не обращать внимания. «Нет людей без недостатков, а Гриша все-таки весь из себя положительный и серьезный. И вообще замуж пора, мама хочет внуков». Так что посмотри, доча, повнимательнее. Гриша – очень подходящий вариант. Несколько дней я смотрела все внимательнее и внимательнее. Выводы были не в пользу Гриши. Жмот каких мало. Кроме того, я вспомнила все несостыковки в его рассказах, на которые тоже не обращала особого внимания и отчетливо поняла, что парень часто мне врет. Гриша почти не интересовался моими делами, при этом любил напомнить при моей маме, что... У него самые серьезные намерения. Только вот ни одного доказательства этих намерений и вообще серьезного отношения ко мне я найти не смогла. Расставание произошло, когда я случайно увидела у Гриши на компе среди открытых вкладок страницу сайта знакомств. Парень вышел из комнаты, комп был включен. А мне надо было срочно отправить письмо. И как раз в это время интернет на телефоне заглючил. Щелкнула я компьютерной мышкой, а там кастинг идет полным ходом. Куча девиц на Гришиной странице, и с девятью из них он переписывается. Во всяком случае, сообщения от них Гришу ждут не дождутся. Послания действительно его не дождались. Когда Гриша пришел из кухни, страница уже была удалена с этого сайта. Расставались мы с феерическим скандалом. Меня обвиняли во всех грехах под девизом «От хорошей девушки мужик не загуляет». «И хозяйка я плохая, и манеры у меня...» Не как у настоящей леди. И вообще его маме я никогда не нравилась. А мама прекрасно разбирается в людях. Какая же подлость была с моей стороны шарить в его компьютере. Гриша мне доверял, а я не оправдала его ожиданий. После этого я действительно продемонстрировала манеры и словарный запас не леди, разбила попавшуюся под руку Гришину чашку, послала его подальше и ушла, хлопнув дверью. Дома меня встретила мама с поучениями. Этот козёл успел позвонить ей и изложить свою версию событий, загадочным образом изменённую в его пользу. Объяснять что-либо было бесполезно. Мама настоятельно убеждала меня не повторять её ошибок. Я только и слышала, что она 45 лет прожила, лучше знает, как надо поступать. И я должна как можно скорее помириться с Гришей, а то ведь второго шанса у меня может и не быть. «А мне второго Грише и не надо», – неизменно отвечала я. Поучения продолжались до тех пор, пока я не собрала вещи и не съехала на квартиру. Так и началась моя счастливая, самостоятельная жизнь. «Ну и что теперь делать? Вернуться назад домой?» «Мама мне весь мозг вынесет, припомнит все, в чем я, по ее мнению, была не права». «Нет уж, это самый последний вариант из всех возможных». Лучше буду рассказывать маме по телефону, как у меня все хорошо. Я допила кофе и отставила пустую чашку. Встать не успела, мой мобильник ожил и затрещал мультяшным голосом. Я не знаю этот номер. Я схватила трубку. Может, меня наконец-то позовут на собеседование в более-менее нормальную фирму? Вдруг кто-то обратил внимание на мое резюме. Виктория? Этот голос невозможно было не узнать. Звонил тот самый скучный тип, который так и не дал мне поговорить с Энессой. Я слушаю. Не просто слушаю, а даже дыхание затаило. Неужели для меня есть какое-то предложение? Это Родион Петрович, управляющий Энессой Эдуардовны, бесстрастно представился мужчина. Его голос звучал, как запись автоответчика. Вы просили позвонить, если ситуация изменится и появится вакансия домработницы. Возможно, вас заинтересует несколько иное предложение. Вы упоминали, что получили высшее образование. Есть вариант совмещения обязанности домработницы и секретаря. оклад разумеется, будет выше. Работа также с проживанием и оплаченным питанием. Домработница и секретарь в одном лице? Дичь какая-то. Впрочем, отказаться я всегда успею. Бесплатное проживание и питание – «Да еще и оклад вышеуказанного в объявлении». Это звучит заманчиво. «Да, меня интересует это предложение», — решительно подтвердила я. «Спасибо, что обо мне вспомнили». «Вы можете прибыть на собеседование сегодня к 12.15?» — спросил управляющий. «Что за вопрос?» «Конечно, прибуду. Тем более, что проблему с работой надо решать как можно скорее». «Да уж». Подъезжать к пропускному пункту на маршрутке было откровенно не солидно Такое ощущение, что местные жители выделываются друг перед другом, меряются, у кого замок круче. Охранники у шлагбаума с ленивым интересом наблюдали, как я вылезала из газели. Еще и водитель с сомнением крикнул вслед. «Девушка, а вам точно сюда?» «Ну да, я не монтируюсь с картинкой всеобщего благополучия в отдельно взятом поселке. Джинсы...» Простая светлая рубашка и кроссовки – все с распродаж. По моим меркам вещи неплохие, но не для тех, у кого есть большие деньги. Волосы собраны в короткий хвост, не укладку же было делать. Все равно в маршрутке с открытыми окнами растрепалась бы любая прическа. Охранники проверили документы. Услышав адрес, по которому мне сказали прибыть, один из парней тихо хмыкнул. Второй отвернулся, но я успела заметить его улыбку до ушей. Начало мне не очень понравилось. С домом Инессы Эдуардовны явно что-то не так. Белый особняк, напоминающий какую-нибудь картинную галерею, не понравился мне еще больше. Фронт работ оказался масштабнее, чем я ожидала. Впрочем, деньги тоже обещали немалые. Вон дедушка в черном костюме так бодренько топает по двору меж голых мраморных статуй. Видимо, неплохо зарабатывает, если согласился в теплую погоду париться в таком виде. «Виктория?» – церемонно спросил он, и я тут же узнала тот самый голос робота-автоответчика. «Вы пунктуальны. Я управляющий, Родион Петрович». Вот и познакомились с ходячей компьютерной программой. И кто только додумался вырядить деда в парадный костюм? Управляющий выглядит в этом прикиде, как старый мафиози из зарубежных кинокомедий прошлого века. «Вас просили сразу проводить в гостиную». безэмоционально вещал Родион Петрович, шагая рядом со мной. «Рада, что Инесса Эдуардовна все же решила провести собеседование», – сказала я. «Инесса Эдуардовна по-прежнему не желает видеть женщин в этом доме», – дед кашлянул. «Собеседование будет проводить Игорь Эдуардович, ее брат. Должен сразу предупредить, что рабочая обстановка может оказаться не совсем спокойной. Вы ведь понимаете, родственники не всегда сходятся во мнениях, и отношения между ними бывают напряженными. С другой стороны, достойная оплата, которую предлагает Игорь Эдуардович, компенсирует некоторые неудобства. Да ладно! Что тут может быть особо неспокойного? Если брат с сестрой не ладят, я-то тут при чем? После любящей деревья Снежаны и скандала с увольнением меня вряд ли можно напугать неспокойной работой. Пусть хозяева хоть дерутся между собой. Мне нужны деньги, и я их получу. Надо будет посчитать, сколько потребуется скопить на открытие дела, чтобы не влезать в долгий и тяжкий кредит. Впрочем, кредит мне безработной не дали бы ни в одном банке. Внутри дом опять-таки больше напоминал музей или театр, чем жилое помещение. Хрустальные люстры, ковры, по которым управляющий так спокойно ходит в начищенных до блеска туфлях, паркет. Если договорюсь с нанимателем, надо сразу уточнить, какая тут есть техника для уборки. Гостиная оказалась пустой комнатой с красными бархатными портьерами на многочисленных окнах и белым диваном. По-моему, она выглядела ужасно, но хозяевам нравится и ладно. Где-то недалеко бушевал скандал. «Какого черта ты вообще вернулся?» На высоких нотах верещал стервозный женский голос. «Ты же писал, что заключил контракт на два года! Я только приехала, не успела нормально устроиться, и ты опять здесь!» «Закрой рот. Мне принадлежит половина дома», – огрызнулся густой бас. «Когда хочу, тогда приезжаю. Контракт пришлось разорвать, так что я буду жить здесь. И найму тех, кто меня устроит. Нравится тебе это или нет?» «Хозяева дома», – бесстрастно объяснил Родион Петрович, взглянув в сторону, откуда наносились голоса. «Я сейчас позову Игоря Эдуардовича. Я была сильно не уверена, что деду стоит соваться к выяснявшим отношения родственничкам». но Петрович с каменным лицом вышел из гостиной. Вот это нервная система у человека. Есть чему поучиться. «Мне не нужны женщины в этом доме!» не унималась скандалистка. «Зато мне нужны!» рявкнул в ответ мой будущий работодатель. «Я видеть не могу твоих ручных мальчиков. Садовник, домработник. Чфу ты, пакость! На моей половине будет работать нормальная баба, которая в состоянии сварить густой борщ на говяжьей косточке. пожарить картошку на сале и запустить бегать по комнатам робот-пылесос. Борщ, картошка и робот-пылесос? Мужик, я тебя еще не видела, но твои условия мне определенно нравятся. Ты решил провонять дом жареной картошкой? Голос его сестры зазвучал еще выше. Жареная картошка не воняет, а пахнет. Офигенно пахнет. Эдуардович рассмеялся. «А ты жуй свой диетический салат и завидуй молча. И не мешай мне жить, а то напишу твоему супругу, что ты здесь окружила себя мускулистыми мальчиками-альфонсами». «Ты о Родионе Петровиче?» – иронически поинтересовалась его сестра. «Пиши. Можешь даже компрометирующее фото приложить. Ни один суд не примет это всерьез. А вот то, что мой козел спутался с домработницей и заделал ей ребенка...» точно доказательства измены давай лелей свою психологическую травму едко бросил игорь эдуардович твори что хочешь только не лезь в мои дела прошу прощения вклинился в паузе голос невозмутимого управляющего виктория прибыла на собеседование и ждет в гостиной родион петрович вы то какого черта паритесь в черном костюме в голосе хозяина дома прозвучало раздражение Вы летом так ходить собираетесь? Снимайте пиджак, а еще лучше переоденьтесь по погоде. Форма одежды свободная. Вон, садовник вчера в шортах газон подстригал. Домработник вообще с голым торсом по коридорам рассекает. Лучше бы их заставило нормально одеться. Быстрые решительные шаги по коридору смешались с цокотом каблучков. Брат и сестра приближались к гостиной. Веселенький домик, ничего не скажешь. Значит, тут имеются еще и садовник в шортах и домработник с голым торсом. Если дама не нарядила домработника в пиджак, как Родиона Петровича, то, видимо, есть на что посмотреть. Дверь распахнулась. Холеный мужик окинул меня взглядом и расплылся в улыбке. За его спиной застыла худая брюнетка с перекошенным лицом. Сразу видно голодная и злая из тех, кто вечно сидит на диете. Не зря ее братец упоминал диетический салат. «Виктория, добрый день!» – энергично проговорил Игорь Эдуардович. «Родион Петрович уже примерно описал вам круг обязанностей?» «Какой еще круг обязанностей? Ты позвал в дом неизвестно кого, без рекомендаций!» – вклинилась его сестрица. «Кому они нужны?» – отмахнулся работодатель. «Я тебе этих бумажек сколько хочешь нарисую и что пожелаешь, там напишу. Все!» Не мешай собеседованию. Я, секретаря, ищу не тебе, а себе. Удивительно мирная, любящая семья, в которой царят покой и гармония. Пока что самый адекватный из тех, кого я здесь увидела, робот Петрович.